«200 лет». Эти слова я произнес, однако представить себе столь громадный промежуток времени я, проживший всего 17,5 лет в реальном мире и два ускоренных года в Подмирье, всего таким образом меньше 20, был просто не в состоянии. Максимум, что я мог понять, что это очень долго». Девочка, сидящая передо мной, прожила, можно сказать, вечность. Одна-одинёшенька в этой великой библиотеке, где даже крыс не было, в компании лишь груды безмолвных книг. Даже такие слова, как одиночество, бессильны описать эту полную изоляцию от мира. Лично я просто не вынес бы 200 лет, если бы угодил в такую ситуацию. Я бы наверняка открыл дверь, даже зная, что этот путь ведет к гибели. Нет, погодите-ка, а для начала... Кардинал... «Ты ведь говорила, что продолжительность жизни пульт света около 150 лет, так? Администратор ведь именно из-за этого предела попыталась скопировать свой пульт свет и все такое. А как же тебе удалось прожить эти 200 лет после отделения от нее? «Полагаю, такой вопрос вполне естественен». Кардинал наконец вернула пустую чашку на стол и кивнула. Даже несмотря на то, что администратор скопировала в меня свой пульт-свет выборочно, в нем оставалось недостаточно места для большого количества воспоминаний. Поэтому, когда я укрылась в великой библиотеке и таким образом обеспечила себе безопасность, в первую очередь мне необходимо было реорганизовать собственные воспоминания. Ре... Э... Реорганизовать? Да, сделать то, о чем я раньше говорила в качестве примера. Напрямую отредактировать файл без бэкапа. Если бы хоть одна осечка произошла во время этой операции, мое сознание, вероятно, растворилось бы в световом кубе. А это ты хочешь сказать, что даже после того, как ты оказалась заперта здесь, в Великой Библиотеке, у тебя осталась возможность работать со световым кубом, который где-то в реале? Но тогда нельзя ли не своим пульсветом заниматься, а найти пульсвет администратора и что-нибудь с ним сделать, типа разорвать ее душу? Между прочим, это и в обратную сторону прекрасно бы сработало. Но к несчастью, а может быть к счастью, чтобы применять священные искусства, меняющие состояние цели, как правило, требуется находиться с целевым объектом в непосредственном физическом контакте, или как минимум визуальном. В общем, здесь работает концепция дальности действия. Поэтому-то администратору изначально пришлось утрудить себя доставкой дочери-мебельщика на верхний этаж собора. И поэтому же ей необходимо было доставить в Собор Вас Юджо. При этих словах я невольно поежился. Если бы наш безбашенный побег не удался, кто знает, что нас ждало бы во время допроса или как там оно называется? В общем, запершись здесь в библиотеке, я лишила себя возможности атаковать пульсвет администратора, какой бы силой я ни обладала. И в то же время я предотвратила ее атаки на мой пульсвет. Догадывалась, кардинал или нет, о моем беспокойстве. Так или иначе, она опустила длинные ресницы за стеклами пенсне и продолжила. «Реорганизовать собственную душу – это было поистине страшно. Одна-единственная команда и многие воспоминания, сейчас совершенно отчетливые, исчезнут без следа. Однако у меня не было иного выхода». «Понимаешь ли, я прекрасно осознавала, что при нынешнем положении дел на то, чтобы стереть администратора, может потребоваться очень много времени. В конечном итоге я удалила все воспоминания Квинеллы и почти все администратора. 97% всех воспоминаний». «Что? Это же практически все, да?» «Конечно!» «Ту долгую историю Квинеллы, которую я тебе рассказала, я не пережила лично. Это всего лишь факты, которые я записала, прежде чем стереть из памяти. Я даже не помню лиц родителей, которые меня воспитали. Не помню тепла кровати, в которой я засыпала каждую ночь. Не помню вкуса сладких булочек, которые я так любила». Я ведь уже сказала, во мне нет даже намека на человеческие эмоции. Я программа, лишенная эмоций и почти всех воспоминаний. Я действую, руководствуясь лишь одним приказом, впечатанным в мою душу. Остановить главный процесс, который сошел с ума. Вот что я такое». А лицо кардинала было опущено, на губах появилась улыбка, и на мой взгляд она была пронизана таким глубоким чувством одиночества, что словами не выразить. «Ты не программа. У тебя должны быть такие же эмоции, как у меня и у других людей». Так мне хотелось сказать, но слова застряли в горле. Подняв голову, кардинал взглянул на молчащего меня и, улыбнувшись, еще раз продолжила свой рассказ. В результате селективного удаления воспоминаний я на время обеспечила достаточное количество свободного места в своем пульсвете. У меня было достаточно времени, чтобы оправиться от своего постыдного бегства и заняться разработкой плана нанесения ответного удара по администратору. Я рассмотрела вариант застать ее врасплох и вновь сразиться с ней один на один. Открыть проход в библиотеку извне невозможно. Зато, как ты верно подметил, возможно обратное. У команды по созданию двери тоже есть дальность действия. Но в пределы этой дальности попадает и сад Центрального собора, и сам собор вплоть до средних этажей. Администратор хоть и редко, но все же спускается иногда на нижние этажи. И если я именно в такой момент открою дверь, шанс застать её врасплох будет. И к этому телу я тоже на удивление легко приспособилась. Понятно. Ну да, выглядит заманчиво, если ты гарантируешь себе первый удар, но это ведь все равно риск, да? Не удивлюсь, если окажется, что ее у администратора есть козыри в рукаве. Внезапные нападения редко удаются, если жертва осознает, что на нее могут напасть. Во времена САУ мне доводилось и устраивать засады, и попадать в них. Но в основном они не срабатывали, потому что жертва часто оказывалась на стороже, думая, вон там может быть засада. На мои слова, кардинал кивнула с явным раздражением. Еще до того, как стать первосвященником, Квинелла обладала даром находить в других слабости. Как во время той битвы, когда мы только разделились, она сумела заметить мою уязвимость, мое тело, так и здесь. Она разобралась, в чем я ей уступаю, и поторопилась воспользоваться своим преимуществом. Преимущество! Но ведь у тебя и у администратора, в общем-то, одинаковые способности и по части атаки, и по части защиты, так ведь? И, ну, как бы это сказать, по части интеллекта тоже... «Мне не очень нравится, как ты это сформулировал». «Ну да». И она фыркнула. «В боевом отношении между мной и ей почти нет разницы. Но, разумеется, это относится лишь к сражениям один на один». «Один на один?» «А, понятно». «То-то и оно». Я затворница, к которой не к кому обратиться. Она — глава колоссальной организации, церкви Аксиомы. Администратор прекрасно поняла, насколько опасно копировать пульс светы после того, как дала рождение своей занозе, то есть мне, и оказалась в результате на грани гибели. Кстати говоря, из-за переизбытка воспоминаний ее проблемы с логическими контурами оставались нерешенными». Она должна была принять какие-то меры, но, в отличие от меня, она не рискнула напрямую отредактировать воспоминания. Поэтому она с неохотой пошла на компромисс. Она сохранила минимально необходимое свободное место, удалив самые свежие и неглубокие воспоминания. Это была не очень рискованная операция. И понизила количество новой поступающей информации, насколько могла. Понизила. Легко сказать, но разве воспоминания не накапливаются сами собой, когда ты просто живешь, хочешь ты этого или нет? Зависит от того, как ты проводишь время, не так ли? Чем больше ты видишь, чем больше мест посещаешь, чем больше думаешь, тем больше информации запечатлевается. Но что если ты, к примеру, ни шагу не сделаешь со своей кровати и будешь целыми днями лежать с закрытыми глазами? Ха, я так просто не выдержу, уж лучше весь день мечом махать. «Я и так отлично знаю о твоей неспособности терпеть. Можно было об этом и не говорить». Тут мне возразить было нечего. Не знаю, зачем кардинал это делала, но если она действительно все время следила за моими действиями, то наверняка знала о моих прогулочках, которые я предпринимал без ведома Юджо, когда выдавалось свободное время. Губы девочки-мудреца начали было изгибаться в улыбку, но она их поспешно сжала и продолжила свой рассказ. «Однако у администратора, в отличие от тебя... Нет этих мыслей. Мне скучно, мне нечего делать. Она способна, если необходимо, лежать в кровати днями и неделями, погрузившись в полудрему, смакуя воспоминания о тех днях, когда она не была еще владычицей мира. Но она ведь руководит всей церковью аксиомы, так? У нее разве нет каких-то обязанностей? Там речи толкать или еще что-то. Что она обязана делать, как первосвященник? Несомненно, такие обязанности у нее есть. Она должна давать аудиенцию четырем императорам во время церковного праздника в начале года. Кроме того, в назначенное время она должна спускаться на средние и нижние этажи собора, чтобы проверять, как управляется мир. При этом она всякий раз готова к моим атакам. Видишь ли, администратор приняла еще кое-какие меры. Она передала большую часть своих обязанностей сильным, но лояльным последователям. И они же играют роль ее телохранителей». И это и есть то преимущество, которого у тебя, одиночки, нет. А у нее главы огромной организации есть, да? Но слушай, может это наоборот добавляет неопределенности, Если она соберет вокруг себя несколько человек, способных сражаться с тобой, то есть с такими же боевыми навыками, как у нее, и эти люди решат поднять бунт, администратор ведь тоже не сможет продержаться, правда? Кординал легонько пожала плечами и повторила... «Я, кажется, сказала уже, что они абсолютно лояльны». «Ну да, здешние не могут идти против приказов своего начальства, но ты же сама сказала, что этот запрет не абсолютный». «Если этим телохранителям внезапно взбредет в голову, что первосвященник служит странить стране тьмы...» Разумеется, эта женщина понимала, что вероятность такого развития событий не нулевая. В конце концов, она же сделала объектами исследования множество людей с высоким коэффициентом неповиновения. Слепая покорность не всегда равна лояльности. Нет, эта женщина не доверяла бы телохранителям, даже если бы они совершенно искренне поклялись в вечной преданности. И ее ведь предала даже ее собственная копия. При этих словах кардинал широко ухмыльнулась. Прежде чем вручить телохранителям силу и оружие, способные противостоять мне, она должна была гарантировать, что они никогда, ни при каких обстоятельствах ее не предадут. Итак, что же она могла сделать? Ответ прост. Ей надо было всего лишь сделать то, что ей нужно, через их пульс светы. И что она сделала? Использовала сложную команду, которая тогда уже существовала. Ритуал Синтеза. А единение души и памяти, что ли? Именно. Кроме того, у нее под рукой было изобилие материала, сильных душ. Люди с высоким коэффициентом непоминовения, которых она хватала, использовала в своих экспериментах, а потом замораживала, чтобы сохранить навсегда. Все, без исключения, обладали неординарными способностями. Хотя правильнее, пожалуй, сказать, что все наоборот. Именно благодаря своему выдающемуся умственному и физическому состоянию они могли усомниться в индексе запретов и в церкви Аксиомы. В числе первых, кого она захватила, был человек, считавшийся героем и непревзойденным мечником. Презирая законы церкви, он со своими товарищами бежал на край мира людей и там основал свою деревню. Этот мечник попытался пересечь граничный хребет, отделяющий мир людей от темной территории. За что его и забрала церковь Но администратор предпочла сделать его своим первым телохранителем Кажется, что-то подобное я уже когда-то слышал Однако ухватить за хвост эту мысль мне не удалось Кординал тем временем продолжила Большинство воспоминаний Мечника было повреждено экспериментами, но это было администратору лишь на руку. Ведь все воспоминания до да его поимки были лишь помехой. Эта женщина воспользовалась объектом, гарантирующим абсолютную лояльность по отношению к ней. Он называется «Модуль Пайети». И, в общем, выглядит как фиолетовая призма примерно вот такого размера. Кардинал свело ладошки сантиметров на 10. Как только я представил себе предмет, о котором говорила Кардинал... У меня по всему телу волосы встали дыбом. Эту штуку я уже видел. Причем всего несколько часов назад. В процессе ритуала синтеза призма входит в голову человека через лоб. И после этого душа человека, лишенная собственных воспоминаний, воссоединяется с искусственными воспоминаниями, которые заодно задают и поведенческие принципы. В результате получается новая личность, совершенный воин, абсолютно преданный церкви Аксиомы и администратору, действующий исключительно во имя сохранения мира людей таким, какой он есть. Ритуал увенчался успехом, и администратор назвала очноценностью внушившегося человека единителем, поскольку он борется с хаосом, поддерживает целостность мира и объединяет все и всех под властью церкви. Если вы с Юджо будете подниматься по лестницам собора, вероятность встретить его, старейшего из рыцарей единства, вовсе не нулевая, а лучше бы тебе запомнить его имя. Глядя мне в глаза, кардинал торжественно произнесла: "Беркули Синтезис 1. Так его зовут". «Нет, не может быть. Это невозможно». Я изо всех сил замотал головой еще до того, как кардинал успела закрыть рот. Беркули. Так ведь звали того легендарного героя, о котором как-то мне рассказывал Юджо полным восхищением голосом. Это был храбрый воин из числа первых поселенцев Рулида, который исследовал граничных хребет и пытался украсть меч голубой розы у белого дракона, охранявшего мир людей. Уверен, Юджио ничего не знает о последних годах жизни Беркуля? Он, небось, думает, что Беркули так и продолжал жить и стариться в рулиде. Он и помыслить не может, что герой-легенд был похищен администратором и превращен в первого из «Рыцарей Единства». «Послушай, кардинал, ты ведь знаешь, как нам с Юджио туго пришлось, когда мы дрались против этого Элдри Синтезис Сети То есть 31-го «Рыцаря Единства», да? Как ты представляешь себе, что мы победим в бою номер один?» Девочка-мудрец, однако, пожала плечами и отмила мое возражение. «Не самое подходящее время трястись по поводу одного Беркуля. Как ты сам сказал, общее число рыцарей единства сейчас равно 31. То есть еще 30 человек сильнее Элдри. Стремясь отвернуться от суровой реальности, я произнес. Но хоть их так много, я столько никогда не видел. Я вообще всего один раз видел рыцаря на драконе с тех пор, как пришел в столицу». Это естественно. В конце концов, главная обязанность рыцарей единства – оборона граничного хребта. В город они возвращаются лишь тогда, когда появляется преступник, бросивший вызов индексу запретов. А такого за последние 10 лет не было ни разу. Обычно даже дворяне и имперские семьи не видят рыцарей единства. Что уж говорить про остальных. Можно сказать, их специально друг от друга отделили, но... «А, но это значит, что и сейчас большинство из этих 30 рыцарей на Граничном Хребте?» С надеждой спросил я, но кардинал тут же покачало головой. «Я бы не сказала, что такое уж большинство. Сейчас в соборе несут дежурство по меньшей мере 12-13 рыцарей. Если вы с Юджио собираетесь достичь своих целей, у вас нет выбора. Вам придется прорваться через них на вершину собора». «Сказать-то легко. Нет выбора». Погрузившись в уныние, я поёрзал на стуле и вздохнул. Говоря терминами RPG, я словно нырнул в финальный донжон, не имея ни нужного уровня, ни снаряжения. Да, я проделал весь этот долгий путь ради того, чтобы добраться до верхнего этажа собора и там связаться с кем-то из реала. Но сейчас я могу откровенно сказать, что разница в боевых навыках между нами и рыцарями единства абсолютно безнадёжна. Я молча опустил взгляд себе на грудь, благодаря волшебным пирожкам, полученным от кардинала, рана, которую мне нанес рыцарь Элдри своим полным контролем над оружием, затянулась, но следы все еще оставались, кожу покалывала. «Если рыцари, с которыми мы встретимся дальше, сильнее Элдри, шансы пройти их лобовой атакой будут чертовски малы». Тут я снова вспомнил то загадочное происшествие, которое случилось в конце битвы в Розарии. Рыцаря Единства вдруг охватила боль, и он упал на колени, когда услышал от Юджио о своем прошлом, услышал имя матери». Та полупрозрачная, сияющая фиолетовым светом призма, которая полезла у него из-за лба, пока он был наполовину в отключке, наверняка это и был тот самый модуль Паиети, о котором упоминала кардинал. Ключ к изменению личности и памяти рыцаря единства, к превращению их в преданных рабов первосвященника». Но так ли уж абсолютен этот эффект, как говорила кардинал? эодри вроде как почти освободился от влияния этой штуковины, просто услышав имя матери. По крайней мере, мне так казалось. Если то же самое удастся проделать с другими рыцарями, у нас появится альтернатива лобовой атаке, а заодно и шанс воплотить заветную мечту Юджио превратить рыцаря единства Алису обратно в изначальную Алису. Я сидел, погрузившись в размышления, когда моих ушей вновь коснулся спокойный голос кардинала мне осталось еще немного рассказать я могу продолжить а, а конечно продолжай хорошо итак когда администратор принялась создавать рыцари единства начиная с беркули мои шансы на внезапную атаку стали падать даже если рыцари и уступают администратору все же у них достаточно хорошие способности и по части атаки и по части обороны И я не могу уничтожать их мгновенно. У меня не было выбора, кроме как откладывать и откладывать наше сражение до бесконечности. Похоже, долгая-долгая история кардинала постепенно подходила к концу. Я выпрямился на стуле и сосредоточился на полном достоинства голосе «Девочки-мудреца». По мере того, как время шло, а ситуация не менялась, становилось все яснее, что мне тоже необходим соратник. Однако найти кого-то, кто согласился бы вместе со мной сражаться против властительницы мира, очень тяжело. Видишь ли, у этого человека должен быть достаточно высокий коэффициент неповиновения, чтобы прорваться через индекс запретов. Более того, от него требовался высокий уровень владения мечом и священными искусствами, чтобы он мог тягаться с рыцарями единства. Я Шла на риск и открывала двери так, далеко, как только могла. Потом применяла заклинание разделенное сознание» к птицам и насекомым и выпускала их в мир. «Ха! Вот, значит, кто был твоими глазами и ушами. За мной ты тоже так следила?» «Конечно!» Улыбнувшись до ушей, кардинал потянулась ко мне правой рукой, развернула кисть ладонью вверх, чуть согнула пальцы, будто зовя кого-то. И тут... Из-под моей челки на ладонь кардинала беззвучно выпрыгнула какая-то мелкая букашка. Приглядевшись, я понял, что это черный паучок, размером меньше моего ногтя-мизинца. Проворно развернувшись, паучок посмотрел на меня снизу вверх четырьмя алыми глазками, расположенными в передней части головы. Потом поднял правую переднюю ножку и поздоровался. Ну, так показалось. Ее зовут Шарлотта. С того самого времени, как вы с Юджио покинули рулит, она постоянно наблюдала за тем, что вы говорили и что делали, либо с твоей головы, либо из кармана, иногда из угла комнаты. А Впрочем, похоже, она не всегда ограничивалась одним лишь наблюдением. При этих словах кардинала Паучок согнул все свои восемь ножек, будто пожимая крохотными плечиками. После этих миленьких жестов до меня наконец дошло. Видимо, вот это вот создание и дергало меня за волосы, направляя в нужную сторону, когда мы спасались бегством от рыцаря единства на драконе». И не только тогда. Я вспомнил, что такое же ощущение у меня было множество раз с тех пор, как я покинул рулит. И когда я победил на турнире в Закарии и стал стражем, и когда поступил в Академию мастеров меча столицы. Значит, это дергание, это не какое-то там божественное наитие. Это меня на самом деле дергали за волосы. А обалдел, пробормотал я, вспоминая все те сцены одну за другой. Наконец, в моей памяти всплыло последнее самое главное воспоминание. Не в силах сдержаться, я склонился к черному паучку размером не больше 5 мм, неподвижно стоящему на ладони кардинала, и прошептал. «Да, кстати, и тогда тоже. Это ты подбодрила меня, когда Зефирии, которые я выращивал, оказались все порублены? Это ты сказала мне верить в желание остальных цветов, которые были вокруг?» «Голос, сохранившийся в моей памяти, был женским и очень взрослым. Значит, черный паучок передо мной обладал женским характером, как и намекала имя Шарлотта. Но возможно ли вообще, чтобы букашка, не человек, обладал душой, пульс светом? На вопросы, которые я кинул Шарлотте, она не отвечала, лишь смотрела на меня своими красными глазками. А потом вдруг спрыгнула с ладони кардинала, пробежала по столу и скрылась в ближайшем стеллаже».